Ну, — начал Атасов, когда Андрей закончил. В продолжении его монолога Атасов несколько раз бросал взгляды в направлении сумки с продуктами и картонного ящика с водкой. Последнего, вероятно, в первую очередь, но сумел справиться с охватившим его желанием промочить горло. «Ну, знаешь ли, — повторила Тасова, откашлявшись, — все это показало себе реалистичным, хотя бы уже потому, что ты типа вполне реально рисковал не проснуться». Никто толком не знает, Бандура, и если жить после смерти, что означает предсмертное видение человека? Игры умирающего разума или все же переход к чему-то новому? Даже если конец на самом деле означает начало, никто типа не вернулся оттуда, чтобы рассказать, что это так. Я слышал о паре случаев, вот только с доказательствами было не густо. Да и вообще, по большому счету, никто не в состоянии объяснить, что такое сон, особенность работы мозга или подключения к астралу, о котором любят твердить эзотерики. Ты, естественно, могу видеть во сне Кристину, раз постоянно думал о ней на протяжении последних дней. Она читала мне свои стихи. Откуда тебе знать, ее это стихи или нет? «Может, ты их слышал пять лет назад по радио, когда дрых у себя дома в дубичках? Может, прочел когда-то в каком-то журнале, ты да забыл? Что касается Вовчика, Атасов пожал плечами. Тут действительно большой вопрос, что это было? Жаль, ты не удосушился спросить у него, видел ли он тебя, когда лежал в подвале среди трупов? И если видел, то...» Атасов запнулся. Тупандура, я даже не знаю. Возможно, даже не хочу знать, пока не придет мой срок. Ты, конечно, можешь дать Вовчику телеграмму в Цюрюпинск, но я бы этого делать не стал. У меня нет его адреса. Ну ты хорошо, что нет, ответил Атасов. По поводу твоего старика, которого ты якобы видел на перроне. Тут-тут как раз никаких загадок, брат. После разговора с Паришайло ты серьезно опасался, что с ним что-нибудь может случиться. И, естественно, эти опасения, я его видел, как сейчас вижу тебя, перебил Андрей. Конечно, видел. И его нарисовало твое подсознание. Филосипед оно мне тоже нарисовало, на котором меня сбили десять лет назад. «Естественно», — сказал Атасов. «Здесь вполне вразумительное объяснение. Такого рода события никогда не забываются. Даже если кажется, что они забыты, типа, ты забыл, а оно хранится себе, как на полке в библиотеке, и просто ждет своего часа. Ты давно собирался съездить домой. Кроме того, у тебя возникли крупные неприятности». Но ты решил, что настало самое время сделать это, если, конечно, посчастливиться уцелеть. В большей части неприятностей ты винишь самого себя. Вот тебе и случай из детства, когда тебе повезло родиться в рубашке. Да, ты не совсем так распорядился своей жизнью, как хотела мама. Мамы всегда хотят только добра для своих чад. Бандура, беда заключается в том, что этого добра до странности мало в мире взрослых. Достаточно просто вырасти, чтобы убедиться в этом. Добра не хватает для всех. Мамы и сами об этом знают, но все равно хотят какая у них сущность, Дипа. Все равно, странно все это, вздохнув, сказал Андрей. Ничего подобного мне никогда раньше не снилось. Я чувствовал запахи, я слышал, как поют птицы. Настоящие сны кажутся реальными, но когда просыпаешься, понимаешь, что был как пьяный или обколовшийся во сне. Тут было совершенно другое, как в машине времени. Я будто в детстве побывал. Я никогда раньше не оказывался между жизнью и смертью, после того случая. Только тогда, в детстве, и вчера, точнее, уже позавчера, вот тебе и ответ. Я чувствовал, как велосипедный руль в руках дрожит, не слышал его бандура. Я пальцами троячку сжимал, которую дед дал, только она пятеркой оказалась, точно как тогда. Я еще в карман сунул, подумал, вот повезло, так повезло. Отдавшись внезапному импульсу, Андрей правой рукой полез в карман. Там действительно что-то лежало, какая-то бумажка, сложенная пополам. «Черт!» — пробормотал молодой человек через мгновение, когда дрожащие пальцы нащупали плотную шершавую бумагу казначейского билета. Его бросило в пот. Что стряслось? Напрягся Атасов. Он не оторвал глаз от лица приятеля и сам побледнел. «Вот!» — крикнул Андрей, выудив бумажку из кармана. Он уже знал, что увидит, хоть это и казалось невероятным. так и предполагал Андрей, в руке была маленькая серо-синяя купюра с кремлевской башней и зерпаста-молоткастым гербом СССР в левом верхнем углу. Вычерная цифра 5, парадублированная на языках всех пятнадцати союзных республик, не оставляла никаких сомнений. Охнув, Бандура разжал пальцы, пятерка спланировала ему на колени, словно ночная бабочка, а Тессов проводил ее взглядом, а потом протянул за ней руку, так осторожно, словно был сапером, которому надо выкрутить взрыватель бомбы неизвестной конструкции». «Господи, старик!» — пробормотал он после того, как поднес бумажку к лицу. «Все в порядке. Успокойся. Это же вкладыш из сигаретной пачки. На, сам посмотри!» Он хотел протянуть мнимую купюру приятелю. На бандура отшатнулся. «Обычный вкладыш!» — повторил Атасов, держа бумажку, зажатой между большими указательными пальцами. «Вот, читаю. Найди свой путь к удовольствию. Хм!» Да уж, тот еще путь. Ага, анкета. Надо заполнить, чтобы принять участие в акции, которую проводит компания Филипп Моррис. Ого, надо же, твой шанс отправиться в путешествие. оттасов криво улыбнулся. Очевидно, подразумевается путешествие на тот свет. Щедро-щедро. Всего восемь главных призов, и глаза разбегаются. Сколько утешительных среди них. Тридцать футболок, двадцать сумок, десять курток и эксклюзивная возможность каждому из многих тысяч соискателей, играющих заработать рак легких. Да, типа, глупо типа не попробовать, как выражается в известном ролике один популярный боксер. Черт, бандура, смотрю на эту дрянь и думаю, может бросить курить, а то ведь действительно... «Повезет, так повезет!» Пока Атасов говорил, Бандура во все глаза рассматривала рекламный фантик, очутившийся в кармане вместо пятерки. «Как же это может быть?» — спросил он хрипло. «Не знаю», — вздохнул Атасов. одно могу сказать определенно. У тебя шар, и с ним надо что-то делать. Выкидывай в окно этот буклет на тот свет и поехали». Светлеет уже. Пока доберемся, глядишь, старик твой проснется. Лежешь в кровать, думай стены помогают, а я за доктором смотаюсь. — Куда теперь? — спросил Атасов. Они оставили площадь Ленина за спиной. — Налевый вверх, — сказал Бандура. — Вон по той улочке. Это по — Это по-твоему улочка? — удивился Атасов, глядя на узкую дорожку, карабкающуюся вверх чуть ли не под прямым углом. — А по-твоему, нет? По-моему, это какая-то тропинка для горных коз и козлов. — Полегче насчет козлов, — Андрей выделил из себя улыбку. — Теперь понятно, парень, почему ты сбежал отсюда. Ты даже тут жил на выселках. — Зато воздух чистый, — парировал Бандура. — Соседи не достают, никто над душой не висит, и вид открывается. Закачаешься. «Значит, ты должен был родиться поэтом. Может, ты им еще станешь?» «Кто знает. Для поэта я слишком беден. Настоящему поэту и полагается ходить с желудком, прилипшим к спине», — заметил Атасов. Микроавтобус, завывая работающим на первой передаче мотором, медленно карабкался в гору. Центр городка остался далеко внизу, почти рассвело. Местность действительно была очень живописной. Заборы давно кончились, тут тут, то там попадались дома, разбросанные по склону горы на приличном расстоянии друг от друга. «Недаром я поэтов вспомнил», — пробормотал Атасов, глядя по сторонам. «Жаль, рисовать не умею». «Сейчас мой дом покажется», — сказал Андрей дрогнувшим голосом. Хоть сразу за поворотом стоит». И вспомнил, как уехал отсюда по прошлой весной, Я как обернулся тут, у поворота, чтобы еще раз посмотреть на отца. Но тот уже вошел в дом. Через минуту они въехали в этот последний поворот.